У них было с десяток коров, овцы, две рабочих лошади и старый козел, который жевал табак. Они сдавали в наем лишнее помещение, еще пригодное для жилья. В результате появилась маленькая колония, в которой кроме семьи Фальконе жила семья Чехов и какие-то эльзасцы с выводком из восьми детей. «Когда вы родились, ваш отец был уже не молод?» «Ему было сорок три или сорок четыре». Когда он поехал в свою родную деревню в Пьемонте и привёз оттуда мою мать. Если я правильно понимаю, он решил, что пришло время жениться и поехал искать жену на родине. Думаю, так оно и было. В девичестве его мать звалась Мария Пасарис. Ей было 22, когда она приехала во Францию. Они были хорошей парой. Я никогда не слышал, чтобы они ссорились. Ваш отец продолжал работать каменщиком? Он не знал другого ремесла, и у него никогда не возникало мысли сменить работу. Сначала родились вы, а три года спустя ваш брат Фен Сан. Затем моя сестра Анжелина, она живет в Сен-Жустене, она умерла, в младенчестве, в шесть месяцев. Моя мать приехала в Триан, не знаю зачем. До приезда во Францию она никогда не покидала своей деревни. А здесь она и языка не знала, так что даже из дома выходила редко. Полагают, что в тот день в Триане она ошиблась дверью в поезде и вышла на встречный путь. Ее вместе с младенцем, которого она держала на руках, сбил поезд. Сколько вам тогда было лет? Семь, а брату четыре. Вас воспитывал отец? Да. Да. Возвращаясь с работы, он готовил и хозяйничал. Я плохо знал его раньше, чтобы понять, насколько он изменился после трагедии. «Что вы хотите этим сказать? Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Разве вы уже не спрашивали об этом?» Тони становился агрессивным. «Да, конечно». «Что вы об этом думаете? Правы ли местные жители?» «Мой отец действительно умственно отсталый». Сен-Жустене не говорили умственно отсталый, говорили просто отсталый. Бегоний знал, что ответить, и сделал неопределенный жест. «Не знаю, смогли ли вы вытянуть из него что-нибудь. Мы-то с братом знаем, что он говорит, только когда это необходимо. В свои семьдесят восемь он живет один в доме, где мы родились, и время от времени еще кое-что строит. Переехать ко мне или к Вен-Сану он отказывается». Его единственным развлечением стало строительство миниатюрной деревни в своём садике, которую он начал ещё 20 лет назад. Например, церковь была меньше метров в высоту, но в ней видны мельчайшие детали: можно узнать гостиницу, здание мэрии, мост над бурной рекой, водяную мельницу. Каждый год появляются ещё 1-2 дома. Это точная копия Ларины, откуда родом он и моя мать. Он не был до конца откровенен. Его отец был неатёсанный человек, весьма ограниченных умственных способностей, до 40 лет проживший в одиночестве. То не очень хорошо понимал, почему он поехал за женой в Ларину. Анжело Фальконе по-своему любил свою молодую жену, которая годилась ему в дочери. Конечно, ни словами, ни пылкими признаниями он не показывал этого. Потому что был не из тех, кто легко открывает душу. Когда она и дочь погибли, Анжело Фальконе окончательно замкнулся в себе и вскоре начал строить свою игрушечную деревню. Он не сумасшедший, внезапно выпалил Тони. Он догадывался, что могут подумать некоторые, в том числе, возможно, и профессор Бего, и я тоже не сумасшедший. Никто и не говорил об этом. Тогда почему вы допрашиваете меня в шестой или седьмой раз? Потому что все газеты пишут, какое я чудовище. Но тогда до этого было ещё далеко. В Чёрных камнях вся жизнь протекала на пляже. Песок был повсюду: на губах, в постели, во всех карманах. За 2 недели дождь шёл только дважды. Солнце проникало в кожу, слепило глаза, доводя до головокружения. особенно если долго смотреть на белые гребни волн, которые одна за другой медленно накатывали из морских просторов